Заключение. Беседа о пустяках может быть намного глубже, чем вы думаете, и лучше, чем вы думаете. На протяжении тысячелетий мы расширяли словарный запас и улучшали структуру предложений. Сегодня на Земле почти 7000 языков. Но насколько сильно изменилось наше общение, за которое отвечают интонация, выражение лица и язык тела? Изменилось ли невербальное общение? которая так много проясняет в личной беседе. Ненамного. Ещё раз процитирую биолингвиста Джона Лока. В то время как вокализация помогает нам общаться, проявление себя через голос может быть основной причиной общения, о которой сами участники беседы иногда даже не подозревают. Эти слова Локка редко вспоминают, и вы не найдёте их в книгах, посвящённых общению. Вы по-прежнему считаете, что непринуждённая беседа Менее важная форма общения, чем серьёзный разговор. Тогда задумайтесь о вечеринках, конференциях и встречах, которые устраивают очень важные люди, чтобы пообщаться друг с другом лично. Мы продолжаем встречаться вживую, несмотря на изобилие технологий, позволяющих нам общаться виртуально. В этом живом общении присутствует что-то, что не сравнится ни с чем и что ничем нельзя заменить. Нет более надёжного способа для познания нашего истинного я. Принимая важное решение, вы хотите получить доступ ко всему, что может на него повлиять. Но это касается не только людей, занимающих высокие посты. Праздная беседа точно так же важна для общения с коллегами, с друзьями и семьёй, с незнакомыми людьми, вообще со всеми людьми, с самим собой. Выстраивание связей. Вы даже не представляете, какую пользу знакомство с коллегами может принести вам в будущем. Разумеется, вы хотите побольше узнать об их официальных рабочих обязанностях, от CEO до почтового курьера, но стоит выяснить и то, чем они занимаются вне работы. Не обязательно специально спрашивать их об этом. Просто обращайте внимание на всё, о чём вам рассказывают во время неформальных разговоров. Предположим, Лаура только что устроилась на новую работу. Она никого ещё там не знает, но обращает внимание на мелкие детали личных разговоров, которые слышит, включая фразы, обращённые не к ней. Это называется подслушивать. И хотя мы обычно воротим нос от такого способа сбора информации, он может оказаться очень ценным. Готова поспорить, вы можете вспомнить историю, когда что-то подслушали, а потом эта информация оказалась для вас очень важной. Так вот, секретарша Розанна говорит Лаури, что завтра покажет ей, как работает новая копировальная машина. А прямо сейчас она должна уйти с работы пораньше, чтобы успеть на балетный концерт дочери. Лаура отмечает: копировальная машина завтра. Сегодня у дочери Розанны балетный концерт. Это начальный этап сбора личной информации, который помогает нам устанавливать отношения с людьми. Вы вероятно думаете: Я не должен подслушивать. Это нехорошо, это не моё дело. Но это не совсем так. и Вы можете сразу отбросить подобные мысли. Мир вокруг вас наполнен крупицами важной информации, и было бы глупо не пользоваться ими. Если вы сделаете всё правильно, люди не сочтут вас навязчивым или грубым, потому что вы получаете, триангулируете только ту информацию, которую они сами придают огласке. Но помните, Нужно бережно относиться к чужим личным данным и использовать их можно только чтобы завести дружескую беседу. В противном случае люди будут вас избегать. Итак, после обучения работе с копировальной машиной Лаура спрашивает: "Как прошёл концерт?" Розанна приятно удивлена тем, что Лаура интересуется её маленькой гордостью, и она ответит: "О, замечательно! На сцене она похожа на маленькую принцессу". Теперь у Лауры появилась тема для беседы. Мне нравились уроки балета, когда я была маленькой, в основном из-за балетной пачки. Я продержалась около года. Как долго ваша дочь, кстати, а как её зовут? Фредни? А как долго Фредни уже учится? Дальше Лаура и Розанна продолжат болтать уже как старые подруги. Если что-то находится в свободном доступе, это можно взять. Пожалуйста, обратите внимание на две особенности начального этапа разговора. Первое выполните триангуляцию выберите тему, связанную с происходящими вокруг событиями или вызывающую общий интерес. Вторая. Расскажите что-нибудь о себе. Так обмен информацией будет двусторонним. Если бы вы обратились ко мне, чтобы я помогла вам устроиться на вашу первую работу и стать заметным в большой организации, первым делом я бы посоветовала вам собрать мини-досье о людях, с которыми вы хотите познакомиться. Кроме того, я прошу молодых клиентов посещать все рабочие мероприятия и собрания, всегда обедать с другими людьми. Не ешьте в одиночестве за своим столом. Останавливаться поболтать у кулера с водой. Узнавая больше о человеке, о его семейных ценностях, поколении, религиозных взглядах, странице в социальных сетях, образовании и социально-экономическом статусе, вы начнёте лучше его понимать. Кроме того, не стесняйтесь рассказывать о своих интересах чтобы помочь людям узнать вас с разных сторон. Так и начинается дружба. Поддержание отношений. Старые друзья болтают без цели, но не без причины. Мы называем это болтать о пустяках, трепать языком, зависать с друзьями, проводить время вместе, точить лясы, и всё это помогает поддерживать существующие отношения. Я приведу пример. Рок. Привет, это Сьюзи. Рад застать тебя дома. Сьюзи. А где, по твоему мнению, я еще могу быть? На дорогах страшная гололедеца. Я до смерти боюсь даже спуститься с крыльца. Как ты поживаешь? Ну, я почти все время читаю. Но на днях столкнулся в университетском городке с одной вашей знакомой. Помните Рэйчел э, Конрой?» А, я не знаю никакой Рэйчел Конрой. Или знаю. Да знаете, помните, у кого вы покупали печенье девочек-скаутов? Имеется в виду песочное печенье, которое в американских фильмах продают девочки-скауты. Оно появилось в 1910-х годах. и Доход от его продажи скауты отправляли солдатам. В наши дни это традиционное печенье делается в форме пятилистника скаутов. По мнению американских психологов, когда девушка протягивает вам коробку с этим печеньем, она учится навыкам общения и обретает уверенность в себе. Сьюзи. Не может быть. Та маленькая-маленькая девочка. А что она делает в университетском городке? Роб. Ну она же не маленькая девочка, она уже подросток. И она пришла со своим классом в университетский городок на день открытых дверей. Ой, Боже. Да, я помню ее. И ещё я помню, что ты съедал все мятные печенья с шоколадом прежде, чем коробка попадала к кому-то еще». О, простите, тетя Сью. Хотя я и не изменился. А еще я воровал у вас с спротвенные овсяное печенье, пока они не остыли. О, не переживай, я знала об этом. Но вообще овсяная мука, из которой я их готовила, была полезна для тебя, поэтому я не переживала, что ты их таскаешь. Я не пекла их уже давно. Не понимаю, как я находила на всё время. Да вы просто выкраивали время, чтобы побаловать любимого племянника. Да, так оно и есть. Подожди-ка, ты не рассказал мне, что планируешь делать в следующем году. Итак, о чём на самом деле говорили с Юзеироб? Правильный ответ: Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас что я забочусь и думаю о вас. Они просто проводили время вместе. Мне нравится это выражение не преследуя никакой цели. Они наслаждались моментом общения, разговаривали, открыкались на изменения направления потока слов и звуков, вспоминали прошлое и мечтали о будущем, оживляли общие воспоминания, задавали вопросы и отвечали на них, а также позволяли разговору идти естественным образом. О, этот покой. Небесоумый покой, когда ты чувствуешь себя в безопасности с человеком, с которым не нужно тщательно продумывать ответы и взвешивать каждое слово, а можно изливать их прямо как есть, не отделяя зерна от плевел, зная, что преданная рука просеет их и сохранит то, что стоит сохранить, а ненужное благодушно забудет. Дина Мария Крейк. Жизнь за жизнь. Люди, которые дорожат отношениями, легко могут вести подобную непринужденную беседу. Хорошо подходит для описания такого рода общения выражение при патоязыком. Деловой разговор подразумевает практическую цель и глубокое содержание, но праздная беседа создана не для обсуждения серьёзных тем, а для наведения мостов. Единственная проблема может заключаться в том, что вы недостаточно болтаете о погоде для поддержания отношений с важными для вас людьми. Иногда вместо такого разговора вы слушаете историю о проблемах со здоровьем тёти Сьюзи. Рассказы бабушки о соседской кошке или воспоминания о том, как ваш великий дядя играл в бейсбол в юности. Вы слушаете и фыркаете. Но однажды вы сами захотите поделиться чем-то важным, когда вокруг вас останется меньше близких людей. Они будут знать, что вы заботились и помнили о них. И этого достаточно. Поскольку моя жизнь, как и ваша, постоянно меняется, я хочу защитить важные для меня дружеские отношения. Для этого я нахожу какое-то дело, которым мы могли бы заниматься вместе. Подумайте о друзьях, составляющих важную часть вашей жизни. Стоит прилагать усилия, чтобы подтверждать важность дружбы. Эти люди будут держать вас на плаву в нашем безумном мире скоростей, перемен и новых событий. Вот список моих дел, помогающих мне не терять связь с друзьями. Надеюсь, вы задумаетесь о тех друзьях и близких, которые по-настоящему важны для вас, и о том, Как поддерживать связь с ними? Два раза в год я езжу на выходные к близким друзьям в Южную Калифорнию. Посещаю филармонию с парой, любящей музыку. Смотрю любимые фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем с одним другом. Раз в месяц посылаю подписанную от руки открытку моей тёте в дом престарелых. Хожу с другом в театр, а перед этим мы заказываем китайскую еду на вынос. Посещаю встречи и мероприятия международной женской организации. Чтобы оставаться на связи с несколькими элегантными и успешными женщинами. Слушаю хоровые концерты с моей подругой Китти, которая любит хорошую музыку, но не посещает концерты так часто, как хотела бы. Пою в хоре сообщества, в основном чтобы поддерживать отношения с моими дорогими друзьями. Бобом Гири, долговязый Салли, Джимом Стёртом и многими другими. Тренируюсь в спортклубе, члены которого стали моими хорошими знакомыми. Мы здороваемся при встрече обсуждаем последнюю игру у Ориорс и немного сплетничаем. Церковь. Простите меня, преподобные, Буаренс. Я обещаю вернуться туда, как только закончу работу над этой книгой. Просто в воскресное утро так хорошо пишется. На протяжении многих лет я активный лидер общественного форума, поэтому у меня много друзей, с которыми я общаюсь каждую неделю. Что мы с друзьями делаем во время всех этих мероприятий? Разговариваем разговариваем и разговариваем. Мы обращаемся друг к другу по имени, вспоминаем истории нашей дружбы и делимся неудачами и победами. Есть ли у вас подобный список? Вы заботитесь о друзьях и знакомых. Ваши отношения ухудшатся, если вы будете их игнорировать. Вам ничего не стоит взять ответственность на себя и что-то предпринять. Если вы хотите сходить в кино, подумайте, кого бы вы хотели позвать с собой. Сделайте позвать с собой своей новой привычкой. Умение слушать. Кроме навыка вести беседы, необходимо обрести умение слушать. Слушать это то, что вам нужно делать, а не то, что вы хотите делать. Читая какую-нибудь книгу о том, как научиться слушать, постарайтесь запомнить место, на котором вы остановились, прежде чем уснёте. Предположим, ваш работодатель отправил вас ко мне, чтобы вы улучшили свои навыки слушателя. Вас там, кажется, недолюбливают. У меня есть для вас кое-что интересное. Послушайте интервью с Тери Гросс на NPR, а затем расскажите, что вы узнали. Но сначала я расскажу вам, что я вижу и слышу. Тери Гросс ваш гид. По активному слушанию слушатель полностью концентрируется на информации, реагирует на неё, понимает и запоминает её. Эмпатическому слушанию Слушатель отвечает сочувствием, показывая, что он старается понять собеседника. Никто не делает этого лучше, Тери Гросс. Заметьте, как ловко она вовлекает собеседника в разговор с помощью продуманных вопросов. Обратите внимание, как искренне она слушает то, о чём рассказывают гости, и развивает беседу в зависимости от их ответов, а не просто задаёт следующий вопрос. Она вникает глубоко в суть их ответов, и часто это помогает собеседнику узнать что-то новое о себе. Гросс стремится разглядеть эмоции собеседника за сказанными словами. Факты интересуют её во вторую очередь, а в первую эмоции. Она никогда не показывает, что лично хорошо знает собеседника. Поверьте, это немаловажно. Её работа раскрыть гостя так, чтобы его уважали и ценили. Для меня она авторитетная и влиятельная личность, знающая, как непринуждённо общаться с гостями чтобы добиться взаимопонимания и оставаться на равных позициях. Задумайтесь, что бы сказала Тери Гросс на вашем месте. Обратите внимание, как эта мысль поможет вам сосредоточиться на собеседнике. Это научит вас слушать по-настоящему, а также поможет выйти из кокона и перестать думать о себе. Разговоры будут протекать совершенно иначе, если вы начнёте концентрироваться на собеседнике. В итоге вам обоим будет легче вести разговор. И вы научитесь по-настоящему очаровывать людей. Текст читала Инга Брик.